Глава 3 Финал Кубка. Стадион буквально сотрясался от восторженных криков зрителей. Солнечный свет прорывался через облака, преломлялся сквозь магические линии силового щита, окружающего арену, а кожу ласкал тёплый ветер. «Я нёсся вперёд!» Размашистым движением руки сбил водную стену, норовящую снести меня, и она, изменив траекторию, влетела в приближающегося справа защитника стихийников. «Уф!» — произнес комментатор. «А тихий Олег на поле становится не таким уж тихим. Вы только посмотрите, как он приложил Дрязгина его же заклинанием! Его пропитало насквозь! Сел в собственную лужу! Ха-ха!» «Я не слушал Уткина». Бросив мяч рвущийся вперед, Аня заколдовал его некротикой, захлестнул ноги второго защитника стихийников в воздушном лассо и резко дернул на себя. Здоровяк с выбритыми висками успел сбить мое заклинание с меча, но вот дотянуться до него уже не получилось. Я поймал парня прямо в прыжке и с силой приложил о землю. Трибуны взорвались одобрительными и не очень криками — А вот Аня, поймав мяч, ловко ушла от последнего защитника, который преграждал ей путь к воротам, и швырнула снаряд. Вратарь противников угадал направление и прыгнул в нужную сторону, но моя подруга жахнула по нему такой силы звуковыми волнами, что бедолагу впечатала в сетку. «Вместе с мечом...» «Тридцать десять в пользу неведомых!» — прогрохотал голос комментатора. «Стихийники, стихийники! Памперс, не забыли!» «Какие победители! Вас начисто урыли!» Я рассмеялся очередной кричалке, которую придумал наш фан-клуб. Расположенные на среднем секторе трибун, полторы сотни самых преданных фанатов нашего факультета выкрикивали обидные стишки после каждого забитого мяча, и это здорово подрывало моральный дух наших соперников. «Отличный бросок!» — похвалил Аню и отбил ей пять, когда она возвращалась. «Отличный пас, усмехнулась она и побежала к центру поля. «Надеюсь, Апостолов это видел». Я хмыкнул. «Отлично. Пусть товарищи по команде думают, что я смотрю на матч с трибун». Игра была в разгаре, и началась она жестко. С самого начала команда стихийного факультета попыталась показать свое превосходство, однако мы встретили их каменной стеной и забили первый мяч. Затем они сравнялись, но мы, взяв себя в руки, вырвались вперед. Так что теперь я с удовольствием наблюдал недовольное лицо Черномора, орущего с боковой линии на своих подопечных, и мрачные взгляды противников. Особое удовольствие мне доставляло измазанное грязью и травой рожа Львова, которого я пару минут назад прокатил по полю. Точнее, прокатился на нем сам, словно на скейте. «Тебе крышка вещей!» — рыкнул он, проходя мимо. «Ответишь за такое!» «У тебя трава в зубах застряла!» — ответил я под дружный смех нашей команды. Свисток... И стихийники начинают новую атаку. «Львов разыгрывает мяч! Соловьев, Петухов, Радневский! Отличная диагональная передача! Никейский рвется на перерез! во Вот это полыхнуло!» треска яркая вспышка и не разобравшийся с вражеским заклинанием Самсон оказался впечатан в силовой щит. Его одежда дымилась, а волосы, кажется, слегка обгорели. Арсы, один из близнецов, попытались остановить атаку противника, но оказались зажаты в коробочку, и трое атакующих стихийников стремительно приближались к нашей штрафной. Проклятье! Наши нападающие не успели вернуться, и высокий капитан вражеской команды по фамилии Аврамов совершил безумный бросок, усилив его заклинанием ветра. Причем такой силы, что магия сорвала часть газона по пути меча. Однако наш зверь был не лыком шит. Использовав резерв защитного амулета... Старшекурсники это умели. Он выставил перед собой земляную стену, и вражеское заклинание разбилось об нее, а мяч отскочил назад, попав прямо в руки второго близнеца. — Вперед, вперед! — заорал я. — Третья схема! Длинный пас на Варвару, передача на меня. Не видя перед собой ничего, кроме приближающихся с трех сторон вражеских нападающих, я жахнул по одному из них иллюзорными клинками, заставив замешкаться. Проскочил в открывшийся проход, в подкате сбил третий и с разворота швырнул мяч Лили. Она подкинула себя на несколько метров вверх, мастерски перехватила снаряд и еще до того, как опустилась на землю, пасанула его Алексу. Замершие на несколько секунд стихийники воздели руки к небу, и всех их соединила тонкая огненная линия. А когда контур замкнулся, рядом с каждым вражеским игроком появилась их огненная копия. «Ифриты!» — выкрикнула Аня. «Осторожнее!» «Вашу мать, это же заклинание седьмого уровня! Как они ему обучились!» Перехватить передачу Алекс не успел. рванув к нему с невероятной скоростью, один из эфритов сбил близнеца с ног и протащил по полю, а затем кинул в силовой щит с такой силой, что тот загудел, когда в него врезалось тело Алекса. Трибуны охнули. Второй эфрит подхватил мяч, рванул к нашим воротам, двигаясь раз в два быстрее, чем человек, и швырнул снаряд. Зверь не успел буквально на долю секунды. Пылающий огнем мяч пролетел над его пальцами, поджег перчатки и пробил сетку насквозь. Болельщики стихийников заорали и начали бесноваться на трибунах. «Ура, ура, ура!» «Нет, вы это видели!» — завопил Уткин. «Невероятно! Сложнейшее колдовство седьмого уровня, и теперь у стихийников двукратное преимущество в игроках! Ох, чё и неведомым теперь придется несладко Интересно, сколько эти эйфриты продержатся на поле?» «Счет — двадцать-тридцать, в пользу неведомых!» Ифриты вернулись к своим хозяевам и теперь торчали рядом с ними, на своей половине поля. Стихийники обменивались довольными ухмылками, а я увидел, как медики бегут к Алексу. От него валил пар. «О, кажется, декан Змеев требует тайм-аут», — произнес комментатор. «Не тяни время, Илья!» — громыхнул Черномор, когда я пробегал рядом. «Не поможет!» «Мои парни умеют контролировать своих зверушек, так что не рассчитывай, что они быстро исчезнут». Наш декан пропустил его слова мимо ушей, и когда мы собрались в круг у боковой линии, повернулся к Чехову. «Есть идея. Эти сволочи теперь играют с двукратным перевесом, и, зная Черномора, вряд ли он врет. Эти твари продержатся еще минут десять. За это время нас разделают под орех», — нахмурился зверь. «Быстрые сволочи». «Есть идея. Встрел я». У левого края все время появляются две водные аномалии. Сместим игру туда, заманим ифритов и пусть превратятся в пар». «Рехнулся?» — нахмурился Чехов. «Сами же и застрянем в этом болоте». «А какие варианты, тренер? Играть против 18 игроков — такое себе занятие». «Если бы ты внимательнее слушал Волкова на монстрологии», — заявила Лиля, то знал бы, что эфритам нужен сильный контроль, так что пока стихийники сосредоточены на управлении своими питомцами, сами играть не могут. «Это вообще законно?» Возмутилась Аня. «Правилами не запрещено», — пробасил зверь. «Не отвлекаемся, время ограничено», — резко бросил я. «Пусть даже так. Эти долбанные огнедухи быстрее нас вдвое, и против них бессмысленно пытаться играть честно. Ни заклятием не попасть, ни перехватить. Мяч сейчас у нас. Главное — срезать пару-тройку уродов в болоте. Станет легче. А остальных во время двух следующих розыгрышей распинаем». «Ты что, предлагаешь пропустить три мяча?» — взвился Чехов. «А как их перехватывать?» — задал я резонный вопрос. — Только если мяч у нас, есть какой-никакой шанс. Если есть идеи получше, излагайте. Мы все внимания. В нашем кругу повисло молчание. — Ты говоришь, как Апостолов, — заявил, наконец, один из Аликсов. — Вот прям точь-в-точь. Точь. У всех раздающих мозги схожи, — отмахнулся я, поймав задумчивый взгляд Ани. — Дерьмо Грифона, — выругался Вениамин. — Похоже, ты прав, вещей других вариантов нет. Будем пытаться избавиться от наибольшего числа эфритов за один заход в этих водяных аномалиях. Что там? «Водный торнадо и стылое болото», — тут же ответила Варвара. «Зашибись», — я хлопнул в ладоши. «Одно разорвет духа, второе заморозит и развоплотит через пару минут». «Да вот только нам тоже придется несладко заметил Самсон. «Это да», — согласился я. «Так что нужны будут те, кто пожертвует собой на время. Торнадо займусь я. Но спорить нет смысла». «Есть идея. А в болото надо будет сунуться тому, у кого наибольшая защита. Кто меньше всех разрядил амулет?» Один из алексов вздохнул и поднял руку. «Отлично. Тогда план такой». «Невероятно! Просто поразительно!» — надрывался Уткин. «Вы только посмотрите, в какую коварную ловушку команда неведомых заманивает питомцев-стихийников. И уже третий раз подряд!» «Да, кажется, господину Черномору Воеводину следовало не только обучить своих подопечных такому мощному заклинанию, но и в целом <coughs>, вложить им в головы немного ума. Эй, профессор, не нужно кидаться огненными шарами в комментаторскую будку. Это порча имущества Академии, между прочим». Я рассмеялся очередному комментарию и вновь зашагал к центральной линии. Тактика, предложенная мной, дала свои плоды. «Да, мы пропустили четыре мяча, но выбили из игры семерых эфритов-стихийников». Создания оказались тупыми, и это я не о духах, а о их владельцах. Раз за разом после пропущенного меча противники были вынуждены бросать эфритов на нас. Ну а мы сами бросались в мясорубку водных аномалий, чтобы хоть как-то с ними совладать. И это сработало. Я использовал свои навыки пожирателя, чтобы незаметно привязывать преследующих меня эфритов к водяному торнадо, и лично отправил трех духов на тот свет. Их просто разорвало мощнейшей контр-огненной магией в клочья, и я при этом даже не спалился. Правда, все происходящее было игрой на грани. Мне и так каждые десять минут приходилось, как бы невзначай, оказываться у кромки поля, недалеко от того места, где сидел отец с Бунгамой. Жаба не могла навесить на меня долгий морок, и ей приходилось обновлять его. Хвала Эфиру, этого никто не замечал. А вот паре моих друзей сильно не повезло во время этих салочек. Самсон и Лиля выбыли из игры, хоть и утащили за собой трех огненных духов. Бедолаги оставались в пределах действия стылого болота слишком долго и превратились в ледяные статуи, так же, как и эфриты, впрочем. А вот только существа-стихийников просто обратились в пар через пяток минут, а товарищей по команде утащили в лазарет, чтобы привести в нормальное состояние. Вместо Лили на поле пришлось выйти субтильному Антону, а вместо мощного Самсона — его слегка заторможенная «младшая копия» третий курсник вакула. Не менее здоровенный, но поглупее на порядок. Впрочем, носы он ломал на раз. Пудовый кулачища врезался в рожи стихийников с таким хрустом, что зрители на трибунах только охали и ахали. Еще одного эфрита развоплотил Арс, причем сделал это друг без помощи аномальных зон. Просто взбесился настолько, что потратил почти весь резерв искры, чтобы разорвать духов в клочья мощнейшими порывами ветра. Вместе с ним, кстати, из игры выбыл и его хозяин, второкурсник, который потерял всякую ориентацию в пространстве, так что его стихийникам тоже пришлось заменить. Ну а дальше все пошло лучше. Оставшиеся три эфрита исчезли примерно через 10 минут после уничтожения седьмого духа, потому что удерживать обрывки мощнейшего заклинания стихийники не смогли. Правда, счет к этому моменту был уже 60-30 и не в нашу пользу. Впрочем, сравнялись мы быстро. Несмотря на истощенную магию и две не самые лучшие замены, наша команда была обозлена на противников сверх всякой меры. Сказывалось напряжение и стычки последних месяцев, и никто не хотел упускать возможности официально отомстить за все, что высокомерные стихийники нам сделали. Да и у них моральный дух слегка подупал. Как я понял по тяжелому из-под лобья взгляду Черномора, ифриты были их козырем, и использовали его стихийники очень рано, тоже оставшись без изрядного запаса магии. Так что силы были более-менее равны. И пусть физически команда стихийников была более развита, ни одной девушки — сексисты. Наша злоба и умение с лихвой это искупали. Я, Арс и Вакула, занимались единоборствами, так что в стычках с нами привыкшие полагаться на свою мощную магию противники, огребали по полной. Аня оказалась изворотливой словно змея и прекрасно знала... <кхм> ...мужские болевые точки. Зверь, который стоял на воротах, то и дело рисковал, оставляя их без присмотра, и вырубал атакующих, оказавшихся в одиночестве, слишком близко к штрафной зоне. В общем, матч превратился в жестокий мордобой. Странным образом, это только сильнее завело зрителей. Они орали не переставая, и я уже отчаялся разобрать отдельные слова в стоящем над полем гуле. Лишь изредка до меня доносились обрывки комментаторских фраз. «Арсеньев? Евстигнеев? Да они же кости не соберут!» левов передает мяч Аврамову, тот посует Соловьеву. Какой прыжок!» «Варвара Ветлицкая рвется на перехват! Мама дорогая, ну кто ж так поступает с дамами, господин Львов!» Хруст кости я услышал, даже находясь в тридцати метрах. Сергей врезался в нашу варю с такой силой, усиленной магией таран, мать его, что сломал ей руку пятикурсница завопила, рухнула на землю, а Львов понесся к воротам. Один из Алексов рванул к Варваре, а я бросился Сергею на перерез. Уклонился от его огненного хлыста один раз, второй, снес некротикой внезапно выросшую из земли шипастую лиану, резко сократил расстояние до Львова, прокатился по траве и, влив в кулак остатки физической магии, вкрутил его мажурчику под колено. Мяч вырвался из рук Сергея, и я мощным воздушным ударом отправил его в руки в акуле, а сам едва успел уклониться от очередного удара, в спину, от Львова. Огненная птица пронеслась мимо и врезалась в силовой купол, а я с разворота ударил Сергея в лицо ногой. Послышался хруст, и он упал на спину, обливаясь кровью из сломанного носа. — Тайм аут! — заорал Черноморов, и тут же раздался свисток арбитра. Я прошел мимо Львова и не удержался. Апостолов просил передать привет. В этот момент Вакула и Аня с Арсом прорвались к воротам стихийников и забросили еще один мяч. «Сорок-шестьдесят! В пользу стихийного факультета!» — возвестил Уткин. «Да, не припомню до последние годы настолько жесткой игры. Команды почти опустошили свой магический резерв и...» Я снова пробежался вдоль кромки поля, подзаряжая морок бунгамы и раздавая указания фланговым игрокам. Игра продолжилась, но куда медленнее, потому что и нам, и стихийникам стало сложно противостоять аномалиям поля и возникающим то тут, то там магическим существам, норовившим отхватить от нас кусочек или поживиться остатками колдовства. Лекари все чаще выбегали на поле и, недовольные избавленным темпом зрители, заулюлюкали. Варю увели с поля. Львов сломал ей руку как-то очень уж изощренно, и срастить ее сразу не получилось. На поле вышла наша последняя доступная замена — Виктор Троцкий, но его тут же сломал капитан стихийников. Мы остались в меньшинстве. 50-60, 50-70, 50-80, 60-80, 70-80, 70-90, 80-90. Когда мы сравняли счет, в безумной рукопашной атаке нам сломали одного из Алексов. Порванный ахилл тоже не лечился на ходу, и матерящегося всеми бранными словами близнеца пришлось утаскивать в лазарет. Мы остались в семером против девятерых. И тут же пропустили девятый гол, когда Львов и Аврамов сплели остатки своей магии и снесли трех наших защитников вместе со зверем с ног. Забросили мяч в сетку ворот и полностью сожгли ее. «Девяносто девяносто!» — прокричал Уткин, и его возбужденный голос разнесся над стадионом. Да, неведомым в меньшинстве приходится несладко сладко. Если они не соберутся следующий гол, может стать для них последним, но черт возьми, насколько же жесткую игру мы сегодня видели. Не поймите меня неправильно, дорогие зрители, но давненько я не встречал тех, кто так возил бы по полю вечных фаворитов Кубка. Да-да, господин Черноморов, и вас туда же. Госпожа Тугарина, оставьте в покое мой микрофон. Что? Да-да, я понял, это было непрофессионально, клянусь, больше не повторится. Мы прийдём сейчас, прохрипел едва живой Антон, с которым мы собирались разыгрывать матч. Они перестраиваются из полной защиты в полную атаку, наступа мощше. Несы, выдохнул я, хотя и сам чувствовал, что сил почти не осталось. Ноги слегка тряслись, лицо заливал пот, волосы свалялись, а сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Да я несу. Просто, просто заткнись, а, попросил я. И играй. Мы тут пытаемся нос утереть этим ублюдкам. «Не ссорьтесь, мальчики!» К нам подошла Аня, не менее уставшая, чем все остальные. «Наши противники вон там, если вы забыли!» Мы с Антоном глупо улыбнулись. «Ты права, Лисицына кивнул я и, пользуясь заминкой, когда Змеев начал что-то рьяно доказывать арбитру, притянул ее за локоть. «Слушай, ты сейчас будешь мне нужна. Пригласишь на свидание потом вещей. Обуздай свое самомнение хоть на секунду, я серьезно». Я наклонился над ее ухом. Мне нужна твоя звуковая магия. Сможешь выпустить ее тремя... Э, струнами? Смогу. Она удивленно посмотрела на меня. Какой мощности? Чтобы обездвижить трех человек на пять секунд. Заставить их танцевать. На это уйдет все, что у меня осталось. Значит, сыграешь решающую роль в забитом мече. Прищурившись, Аня пристально уставилась прямо мне в глаза. Кого бить? А вот над этим ты не заморачивайся, усмехнулся я. «Помогу выбрать цели». «Каким это образом?» Лисицына вскинула брови. «У меня свои секреты есть. Главное, держись рядом со мной и сделай по команде». Она кивнула и отошла за пределы центрального круга, как раз когда арбитр вернулся к нам. «На позицию!» «Я пойду первым. Аня сразу за мной. Арс-Антон, вы следом». Я обернулся к парням. «Алекс и Вакула на поддержке следом. Разыграем схему номер девять только без двух человек». «Нас на острие окажется всего трое!» «Трех человек мы с Аней возьмем на себя, прочие — на вас». Кабанов только покачал головой, остальные переглянулись. «Уверен. Если профукаем шанс. Без защиты даже зверь не выстоит против всей команды этих уродов». «Нам не понадобится защита. Мне нужен кубок. Мне нужен долбаный кубок. Я не могу его упустить сейчас. Столько всего произошло за этот год. Хрен его знает, смогу ли я без эфира противостоять новым препятствиям». Нет, даже думать об этом не хочу. Я провернул такую аферу, чтобы добраться до этого артефакта, и не позволю команде Львова встать у меня на пути. Бросок арса, передача Ани, защита. «Давай!» Лисицына передает мяч в акуле, резко замирает, разводит руки, и с ее пальцев срываются едва видимые вибрации. Закручиваются в три тугие спирали. Они рвутся вперед, и я, едва успев перехватить их, перенаправляю потоки энергии. Приходится рисковать, ну а что еще остается? Три звуковых копья влетают в самых ближайших стихийников. Они словно натыкаются на стену и тут же пускаются в эпилептический пляс, не в состоянии себя контролировать. «Есть!» Бросив взгляд через плечо, я вижу, как Аня обессиленно падает на колени. Вакула, уверив мой знак, бросает мяч мне и ускоряется. Парни обгоняют меня и прорываются вперед. Арс и львов сцепляются в рукопашке. Они оба пусты вдруг остаётся за спиной, рядом с ним Антон с криком останавливается Лавьёва, который разбивает моему длинноволосому однокурснику лицо, но тот не выпускает его ногу, не давая догнать нас. Один за другим вся наша команда остаётся позади, разбирая стихийников по одному. Вакула месяца с вражеским капитаном, Алекс использует остатки магии и дезориентирует тенью Евстигнеева. Стадион орёт так, что закладывает уши. Комментатор тоже что-то вопит, но я не слышу его слов. Краем глаза отмечаю рвущего на себе волосы Чехова, прикусившего губу Воеводина, стоящих у кромки поля. Передо мной остается последний защитник. Он единственный, в ком осталось достаточно магии, чтобы остановить любого из нашей команды, и ни одного. «Давай же, давай!» Ярость, возбуждение, предвкушение. Эмоции во мне бурлят так, что скручиваются в тугую пружину. Я чувствую, как они рвутся наружу, и тут же между мной и приближающимся Петуховым остается метров десять. Ощущаю и его эмоции. Он боится. Боится, что сейчас облажается. «Так и будет», — рычу я и ускоряю себя последними крохами физической магии. Успеваю вовремя, как раз чтобы нырнуть вперед и прокатиться по траве под мощнейшим воздушным потоком. Ударить повторно Петухов не успевает. Я оказываюсь в пределах действия и хватаю его за его же страх, а затем раздуваю его в пожирающий душу пожар. Есть! Получилось! Радость от первого направленного эмоционального воздействия такая, что я ускоряюсь и безо всякой магии. Защитник мешкает, я вижу, как судорога сводит его лицо, и в следующий миг под «ох!» трибун сбиваю несчастного с ног. Теперь только я и вратарь. Я и вратарь. Он выскакивает навстречу позари слышится тяжелое дыхание кого-то из освободившихся стихийников. Они совсем рядом. Я бессознательно рву энергию из нагоняющего человека. Земля? Пойдет. Вратарь успевает ударить первым, и мое плечо прошивает ледяная стрела. Я теряю скорость, но оказываюсь в радиусе действия, и выбиваю из-под стихийников кусок поля. Земляная платформа подкидывает вратаря в воздух, А я, перехватив мяч здоровой рукой, швыряю его в ворота ровно в тот момент, когда меня сбивают с ног.